Глава 25. Тайна Эрика Посмотрев на часы, Катрина поняла, что бродила в странном городе почти весь день. Она недовольно поморщилась, соображая, что делать. Совсем от нее никакой помощи друзьям. У каждого из них уже есть свой объект наблюдений, и только она шатается без дела. Девушка печально вздохнула и неторопливо побрела по коридорам. Катрина несколько раз попробовала увязаться за теми или иными важными на ее взгляд людьми, но скоро она понимала, что они лишь пешки в этом замке. Их персоны ничего не значили в жизни злого мага, захватившего Эквиризот. В бесцельном блуждании прошел остаток дня. Это помогло Кате окончательно разобраться с расположением комнат, коридоров, башен и залов, в которых запросто можно было заблудиться. Девушке даже пришлось один раз прибегнуть к помощи карты, предусмотрительно нарисованной Дэвидом. А еще ей очень хотелось выйти погулять в парк, который она видела с балкона Малахитового холла. Но Дэвид заранее предупредил, что туда ходить ни в коем случае нельзя. Дело в том, что гномы, ухаживающие за парком, не просто смотрители, но и обладатели волшебной силы, способной выявить непрошенных гостей замка, Как бы хорошо они не были замаскированы. К вечеру Катя совсем устала, отчаялась и вернулась в заброшенную башню. Теперь она ожидала друзей. Незаметно для себя девушка задремала. «Привет бездельникам!» – разбудил ее веселый голос Константина. «Чего отдыхаем, не занимаемся делом?» «Я пыталась найти кого-то, кто мог бы быть нам полезным, но...» «Но так и не нашла», – закончил за нее Константин. Ничего не переживай, завтра все будет намного лучше. Сегодня только первый день, так что неразумно было бы ожидать каких-то важных открытий и наблюдений. Девушка улыбнулась. Приятно, что юноша по-доброму относится к ней и совсем не ругает за то, что она ничего важного не сделала. Судя по всему, замок погружался в сон, так как к ребятам присоединились Патрик и Мишель, а вскоре пришел и Дэвид, мрачнее тучи. «Ты чего такой расстроенный?» – заботливо спросила Мишель. «Что-то случилось?» «Сначала расскажите, что вы узнали», – обратился он к друзьям, устало опускаясь на грубо сколоченную скамью. Мишель тут же отчиталась. «Я весь день проходила за астрологом-предсказателем, главным магистром Его Величества. Старичок на первый взгляд очень комичный, но я не стала бы сбрасывать его со счетов. Он оказывается довольно сильный медиум». Старикашка обитает в астрономической башне, наблюдает за звездами, гадает на древних рунах, делает предсказания. Его постоянные посетители – пустоголовые барышни, думающие только о кавалерах и праздниках. «Мишель, а с чего ты решила, что этот старец заслуживает нашего внимания?» – поинтересовался Дэвид, удивленно вскинув бровь. «Потому что он один раз почувствовал мое нахождение в его башне» но я вовремя ускользнула от его обнаруживающего заклятия. К счастью, он подумал, что у него паранойя, и не стал никому рассказывать о том, что почувствовал присутствие невидимого чужака. Помимо этого, он собирается сделать предсказание Роксолиусу. Я должна быть уверена в том, что это предсказание окажется ложным и не изобличающим нас. А то того и гляди, что напророчит старичок Роксолиусу, что у него по замку гуляют пятеро шпионов, Только боюсь, что нам будут не рады, хотя прием организуют пышный, с фейерверками обнаруживающих заклятий. Так что попадаться нам никак нельзя». Дэвид одобрительно кивнул головой и перевел любопытный взгляд на лорда Суонского. «Я следил за начальником стражи», — рассказал Патрик. «Вначале пришлось удостовериться, что стража не подозревает о нашем проникновении в замок. Потом я увязался за главным ловчим, и узнал, что на днях готовится охота на туманных кротозюбров. Все придворные во главе с Роксолиусом собираются принять участие в увеселительном мероприятии. Как только все поедут на охоту, замок останется в полном нашем распоряжении. А я весь день таскался за главным советником, с озорной улыбкой и искоркой жизнелюбия в глазах, доложил Константин. Он вел переговоры с представителем Великого Совета. Их диалог дал мне понять, что не все первородные маги готовы поддержать Дэвида. Хорошо, что отец Патрика рассказал о Дэвиде и наших планах только проверенным и преданным магам, а то Роксолиус уже был бы в курсе чудесного воскрешения принца. Я выяснил, что Роксолиус планирует подчинить себе весь Великий Совет, а после все царства, придерживающиеся стороны добра. Причем Роксолиус почему-то торопится. «Пока не знаю, почему, но в ближайшее время я все разведаю. Ну, вот, пожалуй, и все мои новости», — подытожил Константин. «Эд, теперь твоя очередь. Рассказывай, что ты узнала», — поинтересовалась Мишель, с любопытством уставившись на подругу. Изобразив неловко виноватую улыбку, Катя сделала вид, что внимательно рассматривает свои ноги и, как бы, между прочим, произнесла. «К сожалению, я прямо утром попала в зал парадоксов. И Дэвид вытащил меня оттуда ближе к концу дня, так что от меня сегодня очень мало толку. — Ничего, не огорчайся, — приободрил девушку Дэвид. Она, ожидавшая от него гнева, очень удивилась, что парень поддержал ее. Тепло улыбнувшись подруге, принц поведал о своих новостях. — Ну а я узнал, что Роксолиус действительно имеет власть над силами тьмы. Он планирует жестокое подавление вспышек эпидемий добра. Он уверен в своих силах и в том, что тьма подчиняется ему. Я своими глазами видел, как духи тьмы спустились к нему через нулевую точку невозврата. Он отдал им приказ завладеть душой Миропуса. После этого Роксолиус надеется на его поддержку. Царство Миропуса находится у подножия гор, за которыми живут неволшебные племена, поэтому союзничество очень важно для Роксолиуса. Если честно, я весь день боролся с желанием прикончить любимого родственничка в его же апартаментах но сдержался с этими словами принц потер кулак о ладонь демонстируя воинственный настрой и правильно сделал что сдержался похвалил его константин силы были бы не равны и он просто уничтожил бы тебя сам понимаешь что повелевающий тьмой неуязвим до тех пор пока тьма на его стороне это меня и остановило печально кивнул дэвид а теперь пора отдохнуть Завтра нам предстоит не менее тяжелый день, поэтому надо выспаться. — Ты предлагаешь спать прямо на полу? — ужаснулась Мишель, озираясь на холодные камни пола заброшенной башни. — Почему на полу? — удивленно вскинул брови юноша. — В замке полно свободных комнат с кроватями. Почему бы нам не воспользоваться ими? Катрина и Мишель выбрали себе уютную небольшую комнатку с широкой мягкой кроватью а их друзья заняли комнату для гостей с четырьмя кроватями, три из которых тут же заняли, с удовольствием на них развалившись. «Мишель!» — позвала Катрина засыпающую подругу. «А почему мы можем проходить сквозь двери, стены, но в то же самое время не проваливаемся сквозь кровать и пол?» «Все возможности тела в твоем сознании, глупышка!» — рассмеялась та. «Ты хочешь пройти сквозь стену и проходишь!» А если бы не захотела, то тебе это не удалось бы. Вот сейчас ты лежишь на кровати и даже не допускаешь мысли, что можешь провалиться. Но стоит тебе предположить, что кровать не удержит тебя, как ты провалишься». Но лучше бы она этого не говорила, потому что Катя тут же ничком упала на пол, провалившись сквозь кровать. «Это еще хорошо, что она не провалилась сквозь пол, а могла бы». Потирая ушибленный бок, Девушка с недовольством вылезла из-под кровати под заливистый смех подруги. «Ничего, скоро привыкнешь абсолютно контролировать свои мысли», – поспешила Мишель поддержать Кэтрин. Проснулись девушки от того, что ласковое утреннее солнце гладило их по лицам своими тоненькими лучами. Девушки связались с юношами и узнали, что те уже возле своих объектов наблюдения. Мишель тут же суетливо убежала следить за астрологом, а Катя вновь бесцельно побрела по бесконечным коридорам в надежде хоть сегодня быть полезной компанией. Она проходила мимо зала торжеств и увидела, что слуги готовятся к какому-то торжеству. Они сновали по замку, как муравьи. Девушке стало интересно, для чего нужны слуги в замке, когда все можно решить с помощью волшебства. Достаточно заклинаниям совместить энергию своего желания с энергией пространства и перевести воображаемое в действительное. Все так просто. Неужели Роксолиусу приятнее держать толпу слуг, чем наколдовать готовый праздничный стол? Катя вошла в зал и пошла вдоль длинного стола, накрытого изумрудной скатертью, на котором слуги раскладывали серебряные столовые приборы, украшали стол вазами подсвечниками, салфетками, цветами, фруктами. Интересно, что за пир намечается? Девушка двинулась дальше и попала на кухню. Здесь творились поистине волшебные вещи. Шеф-повар без труда управлялся с десятью кастрюлями, в которых варилось, тушилось, кипело и булькало всякое разное. Запахи стояли невероятно аппетитные. Шеф-повар произносил заклинания и легким взмахом руки – Направлял все ложки поварёшки, перемешивающее варево. В кастрюле сами по себе падали нарезанные овощи и зелень, добавлялись специи. Короче говоря, Катя очень позавидовала мастерству повара. Вот бы ей научиться так же готовить вкуснятину. Тут девушка услышала, как кто-то из слуг закричал: "Не путайся под ногами, бездарность. Вот так наймут кого-то без магических способностей, так он мешает всем". Катя обернулась на этот злобный окрик и опалдела. Тот, на кого кричали, показался девушке очень знакомым. Она подошла ближе к бедняге, который пригнул голову и продолжил подметать пол. — Кого же он напоминал? — силилась вспомнить девушка, задумчиво сдвинув свои изящные бровки. И тут ее словно ударило током, отчего девушка дернулась всем телом. Она узнала этого человека. Это был никто иной, как... «Эрик!» От неожиданности Катя не сразу поняла, что Эрик косо посмотрел на обидчика и тихонько шепнул заклинание, отчего тот споткнулся на ровном месте и упал, опрокинув кастрюлю с мясным рагу. Шеф-повар огрел бедолагу половником по спине, а Эрик только лишь злорадно усмехнулся. «Пусть считают меня кем хотят, пусть смеются. Думают, что я недотёпа, не умеющий колдовать». «Ну что же, не буду их в этом разубеждать, чтобы не испортить сюрприз, который я им приготовил. Посмотрю я, как они посмеются тогда, когда...» Он не договорил. Катя оторопела. Что он там бормочет? И что он задумал? Но самый главный вопрос – как он сюда попал? Пока девушка размышляла, Эрик поставил метлу за дверь и вышел из кухни. Он был для всех просто безликим призраком уборщиком, который не умеет колдовать и готов делать самую грязную работу за тарелку супа. Очень удобно прятаться под личиной невидимки простака и, находясь у всех на виду, быть невидимым. Стараясь не упускать из вида этого негодяя, Катя скользнула за ним следом. Интересно, а Роксоли узнает, что его приспешник жив и обитает в этом замке? Наверное, знает. Как же без этого? Тогда почему он убирает на кухне? ведь он единственный из приближенных Роксолиуса, кому тот верил. Эрик тем временем взял тряпку и начал вытирать пыль с подоконников, сканделябров, спирил лестниц. Так он добрался до парадной лестницы, ведущей в господские апартаменты. Тщательно вытирая пыль, он не привлекал ничьего внимания. Все проходили мимо покорного раболепного слуги, наводившего порядок. Девушка стояла рядом, и наблюдала за старательной работой мужчины. Так он поднялся на второй этаж и стал продвигаться в сторону покоев принца. Дойдя до двери, он протер ручку, оглянулся, убедился, что никто на него не смотрит, приоткрыл дверь и шмыгнул внутрь зала. Катя смотрела на его действия широко раскрытыми глазами. «Вот это наглость!» Средь бела дня идти в зал со стеклянным сводом, где прежде жил Дэвид. Что же задумал этот подлый человек? Недолго думая, девушка проскользнула сквозь дверь и обомлела. Куда только девалась напускная робость Эрика. Он брезгливо бросил тряпку, гордо выпрямил спину и твердой размашистой походкой прошел к фонтану. По всему было видно, что чувствовал он себя здесь очень комфортно и по-свойски. Ополоснув руки в фонтане, он прошел через зал и резким движением распахнул двустворчатые двери, ведущие в опочивальню. Не утруждая себя закрытием двери, он пересек огромную комнату, украшенную богатыми гобеленами и мягкими коврами. Мужчина прямо в сапогах завалился на широкую кровать с балдахином, закинув руки за голову. Он лежал, в задумчивости глядя, как солнечный свет играет с хрустальной люстрой. Неожиданно от стены отделилась туманность, похожая на тень, и подлетела к кровати. «Здравствуй, Джилиан! нежно сказал Эрик и улыбнулся. «Здравствуй, мой господин», — произнесла тень приятным женским голосом. «Зря ты ходишь к простолюдинам. Достаточно тебе приказать, и одна из теней царства тьмы узнает все, что нужно». «Спасибо за заботу», — но я желаю сам убедиться в том, что люди, живущие в замке, полны злобы. Их злость и ненависть друг к другу как нельзя лучше отразятся на моей власти и могуществе. Чем больше подлецов, тем крепче сила тьмы». «Да, мой господин», — сладко произнесла тень певучим голосом. «Только не понимаю, почему ты до сих пор позволяешь Роксолиус править тьмой вместо себя?» Катя чуть не упала от услышанного так что получается властитель тьмы не роксолиуса эрик дджилиан я не одобряю твоего вмешательства в мои дела сказал ей эрик причем голос его был наполнен добрыми нотками прости ответила тень и скользнула в сторону постой остановил ее повелительный тон эрика не уходи мне здесь даже поговорить не с кем а ты для меня слишком много значишь почему ты не поддерживаешь меня потому что ты дозволяешь Роксолиусу править волшебным миром, в то время как сам должен стоять у власти. Великий Совет и так долго решал, что делать после смерти Дэвида, а все из-за этих глупостей, что править должен только первородный маг, да еще и чистокровный. От Дэвида я уже избавился, оттащив его в затерянный склеп, но Роксолиус мне пока нужен, пусть постоит у власти, меня это устраивает». Он неплохо выполняет мою волю. До тех пор, пока он подчиняется моим приказам, я позволю ему изображать с себя владыку тьмы. Неужели тебе не хочется, чтобы людишки повиновались только тебе и почитали именно тебя? Я не могу перешагнуть через закон, написанный древними магами», закипел Эрик. «В нем ясно сказано, что только первородный маг имеет право стоять у власти». Я не могу ничего сделать со своей родословной. Боли отчаяния отразились в глазах волшебника. Видимо, его родословная была для него позорным клеймом, от которого он и рад был бы избавиться, но не мог. Но в твоих руках камень судьбы, — с вызовом бросила тень. Неужели ты не можешь изменить закон? Все в твоей власти. Стоит тебе захотеть, и ты будешь править миром. «Мне пока выгодно стоять в тени Роксолиуса и загребать жар чужими руками. Заметь, это не я, а Роксолиус вторгнется во владение Миропуса. Это он, а не я, поработит весь мир. А вот тогда, когда он сделает за меня всю грязную работу, я покажу, кто здесь настоящий хозяин. Хоть Роксолиус и ходит, как напыщенный гусь, но он знает мое превосходство, потому и трепещет, заходя в мои покои». «Если бы кто увидел, как этот грозный владыка тьмы присмыкается предо мной!» Злобный хохот наполнил комнату. «А теперь, дорогая, я хочу отдохнуть!» — улыбнулся он тени. Тень улетела прочь, а Эрик скинул сапоги и повернулся на бок. Вскоре негромкий храп возвестил о том, что мужчина заснул. Катя присела в кресло, дожидаясь его пробуждения чтобы узнать о его коварных планах и действиях как можно больше. Однако девушка вскоре поняла, что если она продолжит слушать похрапывание Эрика, то и сама заснет. Поэтому она вылезла из уютного вместительного кресла и отправилась исследовать покои принца, отданные Эрику. Как мог Роксолиус отдать эти комнаты и залы в распоряжение убийцы их настоящего владельца, Дэвида, Данный факт больно ранил нежную душу Катрины. Помимо этого, она с ужасом подумала о том, как должна будет оповестить об этом друга. Да, что ни говори, а сведения она собрала весьма важные. Девушке уже не терпелось поделиться новостями с друзьями, но каждый из них наверняка был занят, поэтому она не рискнула никого отвлекать. В голове девушки пронеслась мысль. «Где же он хранит камень судьбы?» «Вопрос, конечно, интересный». Воспользовавшись крепким сном мужчины, Катя исследовала спальню. Ничего не найдя, она переместилась в зал. Обшарив каждый уголок, она подумала, что это должно быть очень укромное местечко, сокрытое от посторонних глаз. Катя облазала каждый сантиметр библиотеки, но тоже ничего не нашла. Она заглянула и в фехтовальный зал, и в ванную, и в столовую, Девушка не оставила ни одного помещения, находившегося в апартаментах принца. Но янтарь найти так и не удалось. Потеряв надежду найти заветный камень, Катрина вернулась в спальню, где оставался спящий маг. Каково же было ее удивление, что его там не оказалось. Она была уверена в том, что он не выходил из апартаментов. Но где же он? Она растерялась. Как она умудрилась упустить его? Наступила ночь, а маг так и не появился. Надо было идти к друзьям, чтобы вместе решить, что делать в сложившейся ситуации.